д в н е н ь к о стою я тут, к о л л е о трех ногах, У пристенку. Стою, И сам про себя не пойму никак. То ли я эту стенку подпираю, Чтоб она не завалилась, То ли она меня, Чтоб я не кувыркнулся. Эх, шуткую, конечно. Ну, а ежели по честности, бесполезный я для общества интерьер получаюсь. Ни сесть, ни присесть, ни ведра с колодезной в о д и ц ы на меня не поставить. И выходит, то л кто-то могло нахождение тут, как от козла молока. То как на двор снесть, аль на щепу для р о ж и ж к и печи. ж а л поди, пока хозяйки-то мои меня. Все ж, как-никак, а мужик ейный стал быть меня сам мастачил. Ну, в аккурат, под новоселье, перед самой войной еще. Ох, о рукастый мужик-то, что не возьмет, все ладно, д да о складно его получается». По плотницким делам к нему поди вся д е р е в н я н а поклон шла. И он к народу-то засегда суваженец. Ну, а уж братьев д да о сестриц моих не счесть, с к о к настрогал. Да почитай в каждом доме, по одному оль по два. О, на, мужик так мужик. И меня задел на з а г л я д е н и е хоть и Да хочу в музею поставь а теперь чего вот, стою тут как статуя на сходе перед цель советом как я ноту терял да ту самую войну то и потерял зима тодысь уждюж лют -то б ы л а дрова что колхоз х о з я й к е моей дал И шо по осени зашли. В д о м к о л о т у н такой, аж мне, мне не по себе. Зябк не то слово. Да мальчишку е й н а г вдобавого горячка удалела. Ну, о н а о т хозяйка-то. Старую яблоню в огороде завалила кое-как. Ветка нарубила, ствол на поле не распустила, печь заправила. А зачать огня-то не можно. п о л е ш к и т о с морозу стаяли. Ну, с ы р ы стал быть. Хозяйка уж почти все спички д да о лучинки извела в конец. Волком о т досады чуть не воет. с л е з по щекам текут, Да ледяной крупцой о полувицы стукаются. Стужда. Что в доме, что на дворе, в с ё одно. И шо мальчонка в жару бредить начал. Глянула она себе по сторонам, И тут, тут я ей под руку. Схватила она меня за одно место, Да как развернется со всего Маху да опал. Как я жизни-то д да ы с не лишился, не понять. Только вот нагадно, под самый п о д с е д а к т ы отлетела. А после культышку-то мою топориком со с л е з м и пощепила, д да о в печь. о г о н ь зачался. Ну, знам, где я-то из сосновых, со с м о й ц о й дровишки-то дымку. н у но однако схватились, вроде как... Теплеть стала. Подошла она ко мне, Хозяйшка твоя, Подняла. Подолом зипунишки Пыль с меня обтерла И так аккурат к стеночке И приставила. С той поры стою там. Стою, как вишь, О трех ногах. Зря жизнь растрачиваю. Тогдась По весне еще, помню, ей похоронка пришла. Уж лучше б она меня всего в печку того стужной ночью. т а к чтоб не слыхать мне никогда. Энтот бабе вдове п л а ч вас умоляю, вот только не надо рассказывать мне сказкой про то, что СССР развалил Горбачев. Вы про это знаете только со слов вашего телевизора. А что же еще он вам может поведать? Если он вам расскажет все, как это было на самом деле и кто в этом виноват, то в стране опять начнутся погромы. Да еще такие, что мама, не горюй. А оно нам надо? Но вам я расскажу. По секрету, вы таки производите на меня впечатление. Так вот, СССР развалил Мойша Фельм, что живет в третьем подъезде прямо над магазином. Да-да! Это тот самый Фельдман, что торгует с Эмочкой на углу Немировича и Бульвара щ о р с а Вы не поверите, но он сам мне в этом признался. А не доверять ему у меня нет никаких оснований. Мы с ним знакомы уже почти сорок лет, и с его слов за все это время он ни разу меня не обманул. Итак, в с ё начало разваливаться с того самого дня... когда с калорийных булочек за 10 копеек исчезли сперва арахисовые орешки, а затем и сам изюм, когда с мороженого в вафельном стаканчике за 19 копеек кто-то сковырнул кремовую розочку, когда со знаменитых московских бубликов всего за 6 копеек исчез мат, А затем исчезли сами бублики а где ромовая баба а куда подевались бисквитные пирожные за 15 копеек скажите мне куда ну кому мешали орешки на булбочке ну кому могло прийти в голову что без арахис без изюма без мака и чего-то там еще будет вкуснее? д да не будет, поверьте мне, не будет и быть не может. Один идиот приказал другому придумать, на чем можно сэкономить. Приказал не то, чтобы повкуснее, а то, чтобы подешевле. Ну, вы понимаете, и тот идиот, который второй... Всю ночь думал, как угодить тому, который первый. Принес с работы булочку и всю ночь с ней просидел на кухне, напрягая свои вспотевшие мозги. Он и с одной стороны на нее посмотрит, и с другой. И так повернет ее, и этак, и понюхает, и полижет, и со стола на пол бросит. И тут бац! Один орешек отлетел. Вот как? И тогда он своим ноготком другой орешек сковырнул с корочки, и другой, и другой, и понеслось, и поехало, пока не осталось ни одного. А это что? Изюминка запеклась на корочке. И ее нафиг! И стал этот гений. Своим пальчиком из булочки изюминки выковыривать. Всю ночь выковыривал, пока ни одной изюминки в булочке не осталось. Устал. И когда уже начало светать, с чувством выполненного долга, он уснул прямо на том столе среди крошек изюма и арахиса. «А сколько экономии на одной булочке!» Цифры сэкономленных денег Порхали в его спящей, утомленной трудом голове. «А в масштабе хлебопекарни, А в масштабах города, А всей нашей необъятной до самых до к р а е в Экономия!» «Да будет так!» — сказал он поутру. «И стало именно так!» Да пусть будет это без этого, а то будет без того. Народ и так скушает. И без этого, и без того обойдется. Вы спросите меня, ну и что? Вы скажете, что калорийные булочки, бублики с маком, мороженое с розочкой можно и сейчас купить? Да, можно. Но сравнивать то и это, поверьте мне, Нельзя. А за то, чтобы покушать и получить удовольствие, я вообще молчу. Теперь то, что это это, совершенно в рот не лезет. Кто помнит, тот знает, тот согласится и подтвердить мои слова. Все тогда сыпалось из бубликов, из булочек. Все повыковыривалось, все поисчезало куда-то -за и зачем-то. И СССР наш с вами тоже посыпался. Исчез, как арахис, с калорийных булочек. Вот вам и вся правда. Да, но при чем тут Мойша Фельман с третьего подъезда? Я вам отвечу, Мойша это тот самый идиот, который тогда всю ночь выковыривал изюм ы из калорийной булочки. Это тот самый сукин сын, да простит меня его мама, работая главным технологом на городском хлебозаводе имени Клары Цеткин, что на Заточной улице, внес это раз предложение, чтобы сэкономить. Сэкономить! Эх, Мойша, Мойша, сэкономил. и сегодня, чтобы не тратиться на носки, он ходит босиком. Тогда его идея понравилась сперва райкоме, а затем и во всем КПСС. Его почин подхватили и внедрили. И, поверьте, не только в хлебопекарнях, но и везде, во всех отраслях народного хозяйства. Портрет Паши Фельдмана пропечатали даже в местной газете и повесили на доску, как самого Стаханова. Ему даже выписали премию в 20 рублей. И что вы думаете? Вчера он попросил у меня 500 рублей в долг на жизнь до следующей пенсии. Я ж, конечно, дал. Мы ж е ведь знакомы с ним почти 40 лет. Так что... «Умоляю, не говорите мне ничего за СССР и Горбачева. Но не говорите никому и слова про Пашу Фельдмана, а то тут опять такое начнется. А оно нам надо?» с т а ь т е себе картину. Вы сидите на веранде и любуетесь закатом, багрящим облака, парящими над лесом. А затем и вселенской синевой наступившей майской ночи попиваете кофе с ликером или коньяком, философствуете о бытие, вдыхаете полной г р у д и теплый весенний вечер, Аромат молодой зелени и благоухание только что проснувшейся сирени. Какое единение с природой. И при этом вы наслаждаетесь. Нет, нет, вы просто растворяетесь в этой божественной симфонии соловьиных трелей. Послушайте ее сейчас. Хотя бы 10 с е к у н д Сидите час, но еще другой. И готовы сидеть так всю ночь. Да хоть всю жизнь. Но пора спать. И тут наступает момент истины. Вы когда-нибудь пробовали уснуть под этакую симфонию? У меня, например, слух человека с детства привыкшего к размеренному гулу города. А здесь... На природе матери нашей я даже с ватой в ушах комара в соседней комнате слышу. А тут такой стереоконцерт по заявкам радиослушателей. Представьте себе, этот соловей, этот сукин сын облюбовался березу буквально в 10 метрах от окна моей спальни. И трели, трели, трели там свои трели всю ночь. Всю ночь напролет. Маньяк! Просто озабоченный маньяк. Наденьте стереонаушники. Включите на полную мощь какую-нибудь арию Марии к а л а с И при этом попробуйте уснуть. Музыку можно приглушить. или, в конце концов, вообще ее выключить, а его, этого солиста. Постепенно эта соловийная трель превращается в дрель соседа, делающего ремонт за стенкой, или в перфоратор дорожников под окном на улице. И даже двойной стеклопакет не спасает от этого соловийного тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю! Тьфу! Этот птиц в з о м н и л а с себя, черт знает кого. Робертина Лоретти, понимаешь ли. А тут, тут как-то лягушки. Лягушки из пруда ему еще и подпевать начали. Такой хор турецкого образовался. Я думал, что я с ума сойду. Нет, я не против турецкого. Но не до такой же степени, боже ж ты мой. Спать. п а т ь хочется. Нет, я, конечно, знаю один способ. Стакан коньяка или водки залпом, и потом м и соловьи, ни комары уже не волнует. Но так, за месяц брачных трели и спиться можно. Вот вам и райские кущи. Вот вам и с л о д ь и н ы е трели. Два часа ночи. Три. Лежу. Всю кровать изворочу. и Пытаюсь уснуть. Какой там? И так каждую ночь, каждую ночь до конца мая невозможно. Точно, крыша поедет. В полудреме п о д у м ы в а с ь может, ружье купить, двухстволку. Как дам дуплетам, и спокойной ночи, малыши. Гуд бай, моя л а в гуд бай. Затем пришел к выводу, что двухстволка будет неэффективна. Большая рассеянность, и стрелять придется на угад, по звуку. тоже проблема. Во! Эврика! Куплю снайперскую винтовку с оптикой ночного видения. Это практичнее. И воображение стало рисовать картину маслом в монохромно-зеленых тонах. Но тоже есть недостаток. В ночи все кошки особо с о л о в ь и серые. Можно попутать с другими птахами. А греха за н е в и д н у ю душу я на душу не возьму. Ах! Гори н о все огнем. Куплю сразу гранатомет. И тогда точно good bye, my love, good bye. Задремал. Из глубины леса на фоне с л о м е н н ы х трелей донеслось. Ку-ку, ку-ку, Интересно. Стал считать. Досчитал до 94. листит подлизывает но все равно приятно хоть за 94 но спасибо а когда начало совсем светать на ветку где всю ночь сидел мой киркорчик сгромоздилась жирная как свинья ворона и раз сорок что-то там прокукарела а Нет, нет, нет, однозначно, только снайперская винтовка или граната, граната, г р а н а т а Опять расходы не запланировать, а еще взнос, долги, налоги. Колеса н и м н е н поменял, счет, счет пять. Пять. Дальше не помню, провалился в глубокий и сладкий сон. До тех пор, пока Макс, Макс это мой пес, своим холодным и вечно мокрым носом не т н у л с я мне в лицо. Мол, доброе утро, хозяин, как спалось? Ему вдруг, этак, в 6 е с утра захотелось. Куплю винтовку, и Макса пристрелю тоже. Пристрелю заодно с соловьем, за компанию. Встал, заварил кофе. Вышел на веранду, сел на ступеньки, подставил лицо утреннему майскому солнышку. Ля-по-та. А соловей? Соловей так все еще и не угомонился. Ну, как поет, сволочь, а? Вот такая выпала ночка. А до конца мая еще две недели. Вообще-то я сова, но с этим соловьем я точно скоро стану жаворонком. Говорит Москва. Московское время 8 часов. У всякого человека утро начинается по-своему. Кто-то любит понежиться в постели, прежде чем встать. Кто-то вскакивает, как на пожар, и быстро сделав свои утренние необходимости и выпив на ходу чашку кофе, убегает на работу. У всех по-разному. И у меня, не как у других. Вот уже несколько лет с тех пор, как Антошка стал шкалером, я встаю на час раньше, чем мои домочадцы. Ровно в семь. Встаю. Но просыпаюсь я как минимум только через полчаса. И так каждый день. С еще закрытыми глазами, по привычному маршруту, кровать, туалет, кухня, до автоматизма чайник, сахар, турка, кофе. Кофе. Кофе. Вот он, момент истины. Глаза открываются со вторым глотком. После третьего рука тянется вниз под стол и нежно треплет за ухом лежащего в ногах Тимошку. Это наш британский спаниель. Он, как всегда, положив голову на лапы, наблюдает за процессом моего пробуждения. Конечно же, он хочет гулять, но он прекрасно знает, что его время еще не пришло. Он прекрасно знает, что до прогулки еще с полчаса. А за это время ему предстоит выполнить свой долг, свою обязанность или ежедневный ритуал. В общем, то, что он делает с того самого момента, как Антошка начал ходить в школу. То, что доставляет ему огромное удовольствие. Это то, за что он любит каждое новое утро. Утро нового дня. И ему наверняка кажется, что именно ради этого он живет на белом свете. Тим смотрит. Нет, скорее следит за каждым моим движением, пытаясь поймать мой взгляд и понять, пора или еще нет. Пока нет. Еще глоток кофе, сигарета. Глаза открываются окончательно. Я уже вижу и понимаю, какая погода за окном, и, соответственно, настроение на весь день. Тим напрягся. Он знает, что его минута придет с последней затяжкой первой утренней сигареты и с последним глотком ароматнейшего кофе. Он лежит в той же позе под столом. Наши взгляды встречаются. Пора... Пора. Нет, я ему ничего не говорю. Мне достаточно просто одобрительно немного хивнуть головой или просто подбегнуть. И этого вполне достаточно. Пора. И Тимошка, сломя голову во весь свой собачий голоб, с лаем, с прискуливанием бросается с кухни через всю квартиру в Антошкину комнату. Вот оно, новое утро. Утро нового дня. Тим влетает к Антону в комнату, рыча стаскивает с него одеяло, тыкается в его теплое тело своим мокрым холодным носом, пытается лизнуть Антошку прямо в еще не думающие проснуться лицо, запрыгивает на кровать и делает это он с безумством влюбленного своего лучшего друга, сына своего хозяина. И делает это он до тех пор, пока не раздастся первый утренний вопль моего сына. «Пап, убери эту дурацкую собаку, Тим, у и д и отсюда!» «Я кому сказал? Отстань, бешеный! Скотина ты собачья!» Это означает, что мой Антошка проснулся. «С добрым утром, сын!» Затем Тим. С чувством выполненного долга Несется обратно на кухню Широко разинув свою улыбчивую пасть А за ним с подушкой Вставшийся, но ну, ну еще не проснувшийся Мой сын Я его когда-нибудь убью И с этими словами Антошка идет умываться И так начинается у нас Каждое утро И это утро Вернее эти утра Я бы не променял Ни на какие другие. Каждый день в два часа Тиму можно увидеть сидящего у ворот школы, терпеливо ждущего окончания уроков. И затем они, мои Антошка и Тимошка, вместе возвращаются домой. «И это было так. Это есть и будет». всегда в моей памяти школьное окно, смотрят облака бесконечным кажется Ура! слышно как скрипи т д ы ш к о слегка И ложатся строчки на листок В седьмом классе полагалось влюбляться. Но я с этим делом особо не спешил. Во-первых, это была золотая пора по собиранию марок, а во-вторых, ну, в общем, не до этого было. Но к концу третьей четверти я понял, что если так дальше пойдет, то свободных девчонок в классе, да и вообще в школе, не останется. И я стал выбирать. Мое внимание привлекла Люська с е д о ш о в а из параллельного класса, из с Б. Но как начать? Что делать? Я был совершенно несведущий в этих вопросах, и поэтому решил посоветоваться со своим другом Мишкой, который был большим специалистом в части любовных дел, так как еще с третьего класса был влюблен в Жанну Березину. Миш, я это, я того. Чего того-то? Того, что ли? Да нет, Миш, я я влюбился. Вот, даешь, давно пора. Ну а в кого? В Люси с е д о ш о л «А, это такая тощая! Ну, что, на Новом году стихи читала?» «Да ладно тебе! Что делать-то? Что дальше?» «Как что? Известно, что пишешь письмо, приглашаешь в кино, кормишь мороженым, поешь лимонадом, провожаешь домой, подъезде целуешь. Слушай, Миша, целовать обязательно?» «Ты ч е о с т ё к без этого никак нельзя!» Вечером того же дня мы с Мишкой заперлись в моей комнате и сочиняли п е р в ы е в моей жизни л ю б о в н ы е послание. Когда багровый диск солнца заходит за холмы высотных зданий, м и ш давай что-нибудь попроще. Люся, я один во вселенной, и только ты можешь согреть мое остывшее сердце. Короче, записка у нас получилась такого содержания. Люся, я тебя люблю. Приходи в ш е с ь часов к кинотеатру. Будем пить лимонад и есть мороженое. С. Л. Что означало «Стёбка лебедя». Уже в 5 часов того дня я стоял у дверей кинотеатра, втайне надеясь, что Люся не придёт. И она не пришла. Утром по дороге в школу я встретил Мишку. Ну как? Как прошло? Никак. Не пришла. О, ох, о ох, а он и нюня развесил. Ну не пришла, и чё? Ты вызови, поговори. Хочешь, помогу? Да нет, м и ш не надо. Я сам справлюсь. А на первой перемене ко мне подошла Марина Фухова. Подружка Люсина, страшно противная девчонка. И таинственным полушепотом спросила. Ты? с л Я. Записка. От Люси. Она протянула мне в четверо свернутый тетрадный лист и произнеся «Ох уж мне эти влюбленные!» удалилась. Я развернул записку и прочитал «Степка, ты дурак». Весь оставшийся день прошел у меня, как в тумане. Никого не видел, ничего не слышу. А вечером, сидя перед домом, я вынул из кармана перочинный ножик и выцерпал на скамейке. Степка плюс л ю с ь равняется и многоточие. А слезы капали из моих глаз. Я не понимал еще тогда, что это кончается самая прекрасная пора в жизни человека, детства, и начинается юность.